Пятьдесят один. В понедельник я провел в учебных заботах, разгреб груду непроверенных тетрадей, которая все скатывалась и скатывалась на письменный стол с постоянством, живо напоминающим историю Сизифа, довел до ума отвратительное, но весьма уместное выражение «семестровые контрольные» и чётно пытался хоть на секунду забыть о жили.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 А вдруг ты меня разлюбишь, раз мы будем каждый день вместе? Это Джун стряла, ее завидки берут, что я тоже на солнце чуть-чуть подкоптилась. Вот ты получишь письмо и останется ждать всего два-три дня. Он может выкинуть заключительный финт от Марисы, так что уж ты, пожалуйста, подыграй ему и учти, что не знаешь ни про какую последнюю главу. Пусть помучит тебя напоследок, коли ему нравится. По-моему, он мало стревнует.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 Да, Дмитрий Ади смог и обрачечками его снабдить для пущей убедительности. Но чего он теперь-то тянет? Зачем ставит нам палки в колеса? Непостижимо.